Было время, когда из рук в руки передавали номера журналов с новыми повестями и рассказами Ирины Грековой, читали и перечитывали дамского мастера. В знаменитой кафедре сотрудники научных институтов узнавали себя и своих коллег, и только немногим было известно, что Ирина Грекова... Это литературный псевдоним, в какой-то мере даже математическая шутка Елены Сергеевны Венцель, профессора математики, автора учебника по теории вероятностей. В 1997 году издательство «Текст» впервые опубликовало роман «Свежо предание». Этой книгой мы продолжаем издание сочинений Ирины Грековой.